Каруюкис с де осознал, что его смекалка, над которой он так много работал, и в подметке не годится скорости, с которой принимали решение Черноснежка и Ника. Ни та ни другая не могла предполагать, что Архита Оракул вместе с Silver Crow зависнет в небесах и с помощью очередного принудительного перехода вернет его аватаров на поле для битвы за территорию. Каруюки думал, что после перехода придётся приземлиться, вкратце объяснить ситуацию и принять участие в решающей битве против осциллаторий Юниверс. Он не знал даже того, что Черноснежка и Ника тоже вступили в бой. Когда он покинул вершину шпиля к северу от Сангакудзи, и вдруг увидел впереди black Лотос и часть Непобедимого, то от неожиданности чуть не рухнул на землю. Харуюки с трудом сдержал желание поскорее присоединиться к Черноснежке и решил дождаться конца Перехода. Однако не прошло и нескольких секунд с появления завесы, как обе королевы приняли боевые стойки и истребили отряд Сноу Фейри неумолимым инкарнационным ударом. На один только опыт их сообразительность и предприимчивость списать было невозможно. Само появление на поле боя королев уже многое говорило об уровне их мышления. Харьюки не знал, что именно произошло, Но, скорее всего, они тем или иным образом разгадали замысел Белого Легиона и пустились в погоню за автобусом. Едва давали легионеры смогли бы устоять под натиском энами девольского класса без их помощи. Далеко внизу, на земле, тесной кучкой стояли товарищи Харуюки по Легиону. Все аватары сильно пострадали, а касси с Муса и Эшероллера вовсе не было. Харуюки перевёл взгляд и увидел, как лайм Лаймбелл в одиночестве опирается на стену. Похоже, Трелит сумел притащить её на поле боя, но не выдержал урона от шипов. Будь они на неограниченном поле, Хараюки увидел бы маркеры, но по правилам битв за территорию погибшие игроки просто выбывали. К тому же, Хараюки не видел Архангела Метатрон, которая вела их от самого парка Сиба. Он заметил белое пламя, ударившего с небес Тресегиона, а значит Метатрон удалось приблизиться к Сангакудзе. Однако затем установился уровень ад, который наверняка наносил Метатрон серьёзный урон. Либо она сбежала в парк Сиба, либо... Харуюки висел на одном и том же месте, терзаемый беспокойством и волнением. Наконец стена перехода дошла до границ области в паре километров от него и исчезла. Однако, когда Харуюки уже собирался взять курс на вершину шпиля, архито-оракул, которая висела на его правой руке, вдруг вцепилась в него. «Как это? Аритакон кон «А в смысле? Почему принцесса здесь? Неужели вы привели её воевать за территорию? Здесь ведь могла быть Белая Королева!» Отсчитывала его Мегуми голосом, достойным члена школьного совета. «Вы не так поняли!» Харуюки замотал головой. По нашему плану, Сэмпай и, э, и Красная Королева должны были защищать слуги Я тоже очень удивился, когда увидел, что она здесь. Но, мне кажется, без их помощи наши бы не выдержали атакенами. Может, ты и прав, но... Ох уж эта принцесса! Мегуми вздохнула, затем отпустила руку Харуюки и проговорила тихо, но с печатью решимости на лице. Арито-кун, отнеси меня к ним. Харуюки посмотрел под ноги и напомнил. «Нового камея, сумпай! С точки зрения Неганебилос вы...» Противник настолько коварный, что даже Сноу Фейри и Айвори Тауэр рядом не стояли. Ведь это вы изменили поле на неограниченное и поставили легион на порог гибели. Харуюки так и не выговорил окончания фразы, но Магуми всё равно поняла намёк. Слабо улыбнувшись, она кивнула и тихо добавила. Главное, не называй меня Вакамии-сэмпай. Тогда и я попрошу обойтись без Ари-ты-куна. Ответил Хуруюки, уменьшая тягу крыльев и начиная снижаться. Друзья начали сбегаться к нему еще до того, как подошвы ощутили под собой стальную мостовую. Однако они замерли, когда разглядели архит -Оракул. Лица выражали беспокойство и опасения. Хотя Хуруюки считал, что должен объяснить положение Мегуми, Он всё-таки не сдержался и в первую очередь задал вопрос, который волновал его сильнее всего. «Что случилось с Метатрон? Ну ты, конечно, нашёл с чего начать!» С усмешкой в голосе откликнулась Ника. Затем подняла правую руку и указала маленьким пальчиком на оставшуюся позади кабину непобедимого. «Если ты про тётю Архангела, то она вновь...» Не успела она договорить, как Харуюки уже выпустила Оракул и кинулся к кабине. «Метатрон!» — воскликнул он, заглядывая в открытый люк. Но в полумраке кабины было пусто. Сердце словно сжало холодной рукой. Неужели она исчезла? Неужели снова вложила в Трисогион всю себя? Как и в тот раз, когда спасла харуюки на базе общества исследования ускорения. Но не успел Харуюки вновь наполнить виртуальные легкие холодным воздухом, чтобы ещё раз выкрикнуть имя Метатрон, над левым плечом зажёгся огонёк. Мигнув, он превратился в белую трёхмерную иконку. «Метатрон!» Дрожащим голосом прошептал Харуюки и попытался коснуться иконки, но та шлёпнула его по ладони крылышком. «Казалось, Казалось бы, не немного подумать, и всё станет пьяно. ясно!» «Мы больше не на среднем уровне, а на нижнем. Существа здесь появляться не могут. И в конце концов, меня не так-то просто уничтожить. Тебе еще тысячи лет расти, чтобы начать за меня волноваться, слуга!» Пускай Харуюки не виделся с Метатрон лишь от силы 10 минут, он с облегчением выдохнул и понял, что уже успел соскучиться по надменному голосу Архангела. И ведь действительно, если пропали энами дьявольского класса, Должна была исчезнуть и истинное тело Метатрон. Вернее, исчезло не оно. Это аватары покинули неограниченное поле. Харуюки вновь пообещал себе как можно скорее встретиться с истинным телом Метатрон после конца операции, а затем вернулся туда, куда приземлился. Окинув взглядом товарищей, он еще раз убедился, что все выжившие аватары выглядели ужасно. Вся броня потрескалась и поломалась. Многие лишились конечностей или даже нескольких. А то в граба вообще осталась только одна голова, которую боюкал на руках Бушутан. Удивительно, что он вообще считался живым. Хараюке хотелось сию же секунду броситься к товарищам, попросить прощения за то, что сбежал от Брайоникла, и похвалить легионеров за славную битву. Но напряжённая атмосфера не дала ему сдвинуться с места. Чуть в сторонке ото всех стояли и смотрели друг на друга Блэк Лотос и Архит Оракул. Харуюки чувствовал, как их молчаливые взгляды сочатся бушующими внутри линкеров эмоциями и немного выдавить из себя и звука. Мельком, глянув на вернувшийся на законное место таймер, он обнаружил, что у них осталось ещё больше тысячи секунд. Похоже, Оракул вернула их в тот же самый миг, на котором прервалась битва. Времени оставалось слишком много, чтобы просто ждать, пока оно исчезнет. Харуюки крепко сжал кулаки и посмотрел на маску Черной Королевы. За расколотым визором тихонько горели фиолетовыми огоньками две линзы. Похоже, Черноснежка уже знала, что смотрит новокамию Мегуми. Как командир Легиона, она не могла обмениваться какой-либо личной информацией с Оракул бойцом Белого Легиона, пытавшимся погубить Черных. Однако, с другой стороны, Мегуми – лучшая подруга Черноснежки. Более того, еще до того, как она стала школьницей у Миссата, она полностью лишилась воспоминания о тех временах, когда была Бёрстлинкером. Лешь сегодня она вспомнила о Шафранблоссом и узнала, что может воскресить своего родителя. Харуюки понимал, что после такого Мегуми просто не могла ослушаться приказы Белой Королевы. Тем не менее... Об этом она должна была рассказать Черноснежке лично. «Так почему ты молчишь, Вакамия-сэмпай?» Неизвестно, достигли ли её мысли Харуюки, но Магуми наконец-то обратилась к Черноснежке. «Блэк Лотос». Однако продолжила она совсем не теми словами, которых ожидал Харуюки. «Убей меня. После этого территория уйдёт вам». выщербленные руки клинки Блэк Лотос вздрогнули. Харуки сжал кулаки ещё сильнее. Он отчётливо понимал, какие мысли в этот момент раздирали Черноснежку изнутри. Архита Оракул осталась единственным уцелевшим защитником Белого легиона. Да, если сейчас же добить её, битва за территорию завершится победой чёрных, но действительно ли это лучший выбор? Воцарилась полная тишина, двигались лишь цифры на таймере. Как только он показал ровно 1000 секунд, Ника развела руками и тихо заметила. «Не знаю, что между вами произошло, но вы обе живы. Первым делом вам нужно хорошенько поговорить, а то так друг друга и не поймёте. А мы куда-нибудь отойдём». Она прокрутилась на месте, обведя взглядом товарищей, и бодро хлопнула в ладоши. «Вот, айда отсюда!» «Но куда?» переспросила ошарашенный бушутан. «Вот-то неясно!» «В такие минуты всем нужно идти в сторону солнца!» Ника показала пальцем на восток. «Но тут теперь опять ночь! Заткни рот и научись видеть глазами души! Живо пошёл!» Скайрейкер хихикнула в ответ и зашагала первой. За ней последовали Аквакарент и Ардер Мэйден. Наконец поспешили догнать офицеров и оставшиеся легионеры, включая примкнувшую к отряду Лаймбелл. Хараюки присоединился в самом конце напоследок бросив ещё один взгляд на черноснежку и Мегуми. В, «В очередной раз убеждаясь, что вы исключительно неэффективно принимаете решение». Пробормотала Метатрон с левого плеча. Харуюки усмехнулся. «Бывают вещи поважнее эффективности. Ты, например, тоже». Палюнула на рассуждение об эффективности и помогла нам. Собирался закончить Харуюки, но Архангел каким-то образом разгадала его мысли и звонко шлёпнула аватара крылышком по шлему. Легионеры во главе с Ника зашагали на восток по кратеру, оставшемуся после инкарнации двух королев. Глядя в спину маленького красного аватара, Харуюки обдумывал её слова. «Первым делом вам нужно хорошенько поговорить, а то так друг друга и не поймёте». Будучи командиром Проминенс, Ника лично казнила собственного родителя, Черерука когда тот стал пятым хром-дизастром. Возможно, Блэк Лотос и Архит чем-то напомнили ей тот случай. Хараюки не знал, к какому решению придут Черноснежка и Мегуми и смогут ли дальше дружить. Тем не менее, он считал, что если они раскроют друг другу потаенные чувства, это обязательно пойдет им на пользу. В свое время Хараюки выкопал глубокий ров между собой и друзьями детства, Такому и Чиюри. Он не желал говорить с ними и даже отмахивался от протянутых рук своих друзей. Брейнбёрд сначала углубил, а затем заделал этот ров, но от досады на себя Харуюки не мог избавиться и по сей день. Израненные аватары бесцельно брели на восток сквозь ночной туман города демонов. Они пересекли рельсы и миновали центральный парк Сибауры. Вдалеке уже показался широкий канал. Внезапно перед глазами появились пылающие буквы системного сообщения. Битва за территорию завершилась победой Наганебилос. 16 бродяг остановились, и в ожидании выхода из ускоренного мира, молча подняли глаза к ночному небу.